Глава восьмая. У ворот и вдоль улицы стояли любопытные горожане. Всяк хотел увидеть будущую великую книгиню. Казалось, что весь Вильно был в движении. Вельможи и паны, простые люди готовили дары, запасы мёда и вина для угощения книгини и её свиты, если такая честь выпадет. украшали дома и улицы люди знатные и простые налив в вином кубки кланялись своей будущей княгине она же видя знаки уважения и внимания слыша усердное приветствие подданных александра думала о том что само провидение судило ей жить здесь с этими людьми делить с ними и радость и горе городское население вильно отличалось своеобразием. Оно было по-своему красивым. Мужчины-литовцы, как и славяне, уроженцы здешних западно-русских земель и других областей Руси, отличались светлым цветом волос, ярким румянцем на щеках. Совершенным овалом лиц, их профилем они напоминали во многом греческие. Это относилось и к выражавшимся в них мягкости, грации и лукавстве. Лица мужчин украшали, как правило, шелковистые золотисто-рыжие бороды, а также ровные белоснежные зубы. Их платье тоже было оригинальным. Здесь можно было увидеть короткие кафтаны, перепоясанные яркоцветными кожаными кушаками. На многих были длиннополые одежды, либо из коней, либо из овчин мехом внутрь. Причём женщины казались менее красивыми, чем мужчины, и в внешностью, и ростом, какая одеждой, они проигрывали сильному полу. Казалось, что они, лишённые необходимой грации, нарядности, были несколько окрубевшими. С разрешения Александра Елена направилась на Заречье, в русскую часть города. Искорея, сопровождаемая свитой, оказалась у Пречистенского собора. У входа на ступеньках её встретил с крестом в руках наречённый в митрополиты Макарий, окружённый почти всем виленским православным духовенством. Приложившись к кресту, Елена вошла в собор. Митрополит и духовенство начали молебен. Свидетель её первых молитв Пречистенский собор стало местом её снаряжения к венцу. Елена села на приготовленное для неё место, покрытое поверх подушки сорока соболями. Боярышни с вахей сняли венец с её головы, расплели косу и надели кику. Имевшее вид царской короны, она отличалась от венца, которым невеста ослепила в Москве послов тем, кто закрывала почти всю голову. Волос из-под неё не было видно, и, конечно же, она вся была усыпана драгоценными камнями, жемчугом, ладами. По бокам спускались жемчужные рясы, на лоб жемчужная сетка. Сзади волосы закрывались бархатом, спускавшимся до плеч. Затем воярыне прикрепили прозрачный покров-фату, закрывавшую лицо. Все это время приехавший из книжной священник Фома читал молитвы на покрытие головы. Когда же убранную невесту сваха осыпала хмелем и опахнула соболями, Фома благословил крестом, и Елена вслед за священником вышла из собора. Улица была полна народом. Радость как русских, так и литовцев, бросавших под ноги Елене цветы, была неподдельной. Для одних будущая великая княгиня представлялась в дальнейшем защитницей, для других – порукой прочного мира, прекращения военной опасности, исходившей с востока. С вала из замковой горы гремели выстрелы салюта. В сопровождении отца Фомы, бережно несшего перед собой крест и своей свиты, Кнежна шла пешком к костёлу Святого Станислава. В его дверях Елену встречали католический епископ Войтах Табор и ксензы. Но благословлять её своим крестом не решились. Александр, впервые хорошо рассмотрев Елианов в костёле, сказал стоявшему рядом пану Радзивилу: "А моя невеста, князь, хороша." чувствую, что я её искренне полюблю. Дай-то бог, государь, так же тихо ответил князь Николай, знавший о всех любовных похождениях Александра. И Елена, и сопровождавшая её бояре следили, чтобы не была допущена какая-либо оплошность, которая дала бы повод утверждать, что она признала римскую веру. Нужно было, чтобы в соответствии с наставлениями Иоанна, таинство венчания совершилось строго по обряду православной церкви. Едва Елена и Александр заняли своё место, как бояре поспешили положить под ноги невесты камку и 40 заболей, на которых она сидела во время чесания головы. Согласно уговору Винчание должно было со стороны Елены происходить по православному обряду, но митрополит Макарий не посмел приступить к обряду без согласия Александра, своего государя. Послы не дремали. Видя замешательство Макария, духовник Фома приступил к венчанию и начал произносить молитвы. Княгиня Риполовская овзела венец Чтобы держать его над головой невесты, адьяк кулешин приготовил скляницу с вином. Великий князь и епископ Табор стали возражать, но князь Семён Реполовский не принял их протеста. Положение спас епископ. Не выдержав затянувшейся паузы, он начал венчать Александра, а отец Фома Елену, стараясь перекричать епископа. склянницу с вином растоптали. Реполовская держала венец, все православные обычаи венчания были соблюдены в точности. Из костёла Александр отправился к себе в верхний замок, Елена в её покои в нижнем замке. После венчания нарядный жених отправился в палату со своим поездом, А Елена с женой Тысяцкого, двумя свахами, боярынями и многими знатными людьми ушла в соседнюю палату. Перед нею несли две брачные свечи в фонарях, два коровая и серебряные деньги. В комнате были подготовлены два места, отделанные бархатом и камками, на них лежали два изголовья и два сорока черных соболей. Третьим сороком надлежало опахивать жениха и невесту. На столе, покрытом скатертью, стояло блюдо с калачами и солью. Елена села на своем месте, одна из боярынь на Жениховом, остальные вокруг стола. Потом королевич Сигизмунд, брат Александра, занял главное место и велел звать жениха. Александру сказали «Если». Государь, иди с Богом на дело. Великий князь вошёл с тысяцким и со всеми магнатами и вельможами, поклонился всем, затем свёл боярыню со своего места и сел на него. Читали молитвы. Жена тысяцкого гребнем чесала головы Александру и Елене. Затем зажгли брачные свечи, обвитые соболями и вдетые в кольца. Невести подаликику и фату. На золотых мисах в трёх углах лежали хмель, соболи, платки бархатные, атласные, камчаты и по девять пенязий. Жена тысячского осыпала хмелем жениха и невесту, одновременно опахивая их соболями. Дружка Александра нарезал для всех сыры и перепечу. а дружка Елены раздавал ширинки. Возвратившись во дворец, свечи с караваями отнесли в спальню и поставили в кать пшеницы. Во всех углах спальни были воткнуты стрелы, лежали калачи с соболями, у кровати два изголовья, одеяло кунье, шуба, на лавах стояли оловянники с медом. Над дверью и над окнами внутри и снаружи висели кресты. Постель стлали на двадцати семи ржаных снопах. Затем перед Александром и Еленою поставили жареного петуха. Дружка обернул его скатертью и отнес его в спальню, куда повели и молодых. Жена Тысяцкого, надев две шубы, причем одну выбороченную мехом наружу, осыпала новобрачных хмелем, а дружки и свахи кормили петухом. Всю ночь конюжи Александры ездил на жеребце под окнами спальни с обнажённым мечом. На другой день супруги ходили в мыльню и ели кашу прямо на постели. Когда Елена направилась в замок, за ней ушли особы княжеские, её свойственницы, боярыни. Многие знатные госпожи, послы московские и купцы, жившие в это время в Вильно, Александр и его мать, окружённые придворными вельможами, встретили Елену. Александр взял Елену за руку и увёл в покои, где жила его мать, беседовавшая с ними свободно и непринуждённо. Комнаты, в которых Елене предстояло жить, были похожи на те московские, в которых прошли годы её детства, а затем и юности. В решётчатые переплёты оконных рам вставлялись либо стекло, либо кусочки слюды. Стены комнат были затянуты тканями, разукрашенной резьбой или расписаны. Дубовые полы блестели отделкой или же были покрыты сукном. В углах красовались из рассовые печи, вдоль стен тянулись лавки, крытые сукном, а также рундуки. Те же лавки только со шкафчиками. Переносные скамьи, столы дополняли убранство комнат. Александр распорядился, чтобы во всех комнатах Елены в переднем углу были размещены иконы. В парадных комнатах стояли горки с золотой и серебряной посудой, в жилых укладки с одеждой, столы с зеркалами, постели. Везде были клетки с красивыми птицами, в том числе и с диковинными, редкими заморскими попугаями. В самом большом зале великокняжеского дворца состоялся великолепный обед. Однако для всех мест не хватило. Поэтому столы были расставлены и в соседних комнатах. Мать великого князя королева Елизавета, всем видом показывая, будто она игнорирует Елену, сидела в великолепном с резной спинкой золочёном кресле на возвышении, когда к ней подошли Александр с Еленой. В знак почтения к королеве-матери молодые постояли у её кресла, пока двое литовских вельмож не пригласили их за стол. Во время обеда играла музыка, певцы славили величие великокняжеского дома, а плясуны и присунные показывали своё искусство. Сопровождавшие Елену послы, другие знатные московские люди обедали в отдельной комнате, но на виду у Елены и Александра. Потом от имени Александра дарили гостей деньгами. Семёну Реполовскому, Михаилу Русалки и Прокофию Зиновьевичу по 20 червонцев, их жёнам по 15, московскому дворянскому дьяку, окольничим, стольникам и конюшам, детям боярским по 10 червонцев. На золотой, осыпанной драгоценными камнями тарелке Елене поднесли 100 червонцев. Из одной только учтивости Елена приняла этот дар. И с радостью перстень с изумрудом, такие же серьги и ожерелья, подаренные мужем. В Вильно началось двухнедельное празднование. Народ ликовал, вовсю пользуясь обилием и разнообразием угощений для простых людей. Только наступивший Великий пост положил конец празднику, и жизнь в городе, как и во дворце, вошла в свою обычную колею. Вскоре после венчания у Александра состоялся приём Московского посольства. От имени бояр Реполовский произнёс приветственную речь. От имени тестя бояре поднесли подарки и были приглашены к обеду. Одновременно во дворце начались весёлые пиры, в которых участвовали сотни приглашённых. На другой день Александр принял подарки от тестя. которая обычно дарились молодому: золотой крест с цепью и дорогое платье. Присутствовавшая при этом великая княгиня красовалась в русской одежде по свадебному чину: в кике, белом летнике и соболиной шубке. Летник был сшит из лёгкой шёлковой ткани. Его откидные рукава равнялись по длине всему платью, но сшивали только до половины. и украшались пришивными полотнищами из более тяжёлой ткани. Всё было украшено шитьём и жемчужными с дорогими камнями низянями. По подолу летник Елены был украшен каймой, опушённой красивым лёгким мехом. Нижняя одеждай была шёлковая сорочка в виде длинной туники с длинными сборчатыми рукавами до кистей рук, украшенных дорогими запястьями. Кругом себя во дворце Елена слышала русскую речь. Русский язык был не только языком государственным, но и языком всех слоев общества. На нем говорил и ее муж Александр, а также вся знать. И, несмотря на усилия правительства распространить польский язык, на ропот отдельных литовских вельмож, на пренебрежение к их литовскому языку, русский продолжал преобладать. Он был языком летописей, законов, судопроизводства, богослужения, народных песен и преданий. Уже в это время Литва квітнела русчизной. Прошёл месяц беззаботной придворной жизни, наполненной любовью великого князя и удовольствиями. Елена ознакомилась с городом и, как ей казалось, полюбила его. Великая княгиня прежде всего посетила все православные храмы. Церковь Святого Николая, которая существовала уже при Гидымине, была самой древней по времени возникновения. Правление Ольгерда, достижавшего славу героя ценой крови множества людей и пепла городов, первая его жена, Мария Ярославовна, княжна Витебская, основала церковь Святой Параскевы. или пятницкую. Вторая его супруга, Юлияна Александровна Княжна Тверская, основала церковь Пречистой Богородицы и Святой Троицы. Во время посещения их Еленой, они были полны народу, шли богослужения красотой и пышностью не уступавшие и другим в московских церквях. В это же время или несколько позже в городе основан был православный монастырь Во всяком случае, при нападении рыцарей крестоносцев 110 лет тому назад виленские православные черницы стойко обороняли город. Но продвижению и утверждению христианства иногда противостояли литовские язычники. Во время одного из походов Ольгерда на Москву они напали на францисканцев и умертвили их. Семерых монахов язычники привязали к крестам, и сбросили в реку.